Глава 16. Азия дает евреям приют. Салам алейкум я худ, феску на день. Эпиграф. Дер вах дес <клес> англюк эн стренге шюль. Несчастье было строка школой для тебя, Шиллер. Когда изгнанных из Испании евреев приютила у себя Атаманская империя, взгляды евреев Европы обратились в сторону Азии с особым вниманием. В Азии, помимо общения с местными народами, евреям пришлось попеременно уживаться с завоевателями-правителями. Сначала с арабами, потом с монголами и мамлюками, потом с турками. Об арабах уже писалось выше. Со временем крестовых походов появились другие силы. Сначала это были монголы и мамилюки, которые в целом к евреям относились совсем неплохо. А позже, правда на короткий момент, добрым лицом к ним повернулся один очень строгий среднеазиатский правитель. Мы подходим к периоду правления Тимура, Тамерлана, следует сказать, что мы ощущаем нехватку еврейских исторических работ, охватывающих этот период. У нас нет даже записок путешественников. Действительно, после Бениамина из Тедулы и Петахи и Бен Якова из Регенсбурга, которые путешествовали по Азии в XII веке, мы не имеем более записок путешественников-евреев, которые могли бы пролить свет на еврейскую диаспору в, Средне, в Средней Азии в три последующих столетия. Правление Тимура падает на года с 1370 по 1405. Тимур захватил половину Азии, имел до миллиона еврейских подданных, и его отношение к евреям задало тон на следующие 300 лет. Поэтому остановимся на этой личности поподробнее. Франциск Галтун упомянул Тимура 1336-1405 в своей знаменитой книге «Наследственный гений». У него не было сомнений, что Тимур гений. Он лишь не был уверен, что это гениальность наследственна. Ему вторил Джоган Пулл, Начав из младших командиров, Тимур благодаря своему выдающемуся военному гению быстро проложил себе путь в первый ряд восточных завоевателей. Тимур стал знаменитым, и не только благодаря своему военному гению. Такого человека можно было просто назвать блестящим генералом. Талантливого политика можно назвать выдающимся государственным деятелем, а выдающегося организатора можно назвать талантливым правленцем. Но этих людей нельзя нельзя назвать гениями. Гениальный же Тимура, Тимура в комбинации его талантов в политической, военной и государственных областях. Он не был мечтателем, он был деятелем. У него был особый дар составлять четкие планы и колоссальная энергия для притворения этих планов в жизнь. Тимур это не просто еще один средневековый исторический персонаж, о которого споткнулась очередная еврейская община. В современном Узбекистане он стал отцом народов, лозунгов. Символом за несколько столетий от Тамерлане было написано множество книг, и не только исторических. Несмотря на все эти труды, к концу тысячелетия у нас до сих пор нет ясной исторической достоверности картины личности Эмит Тимура. Сейчас каждая новая работа о Тимуре делает его образ еще более сложным. Исторические подходы к этой противоречивой личности сами по себе противоречивы. Найдем самые различные исторические оценки жизни, характера, талантов и грехов Тимура. Между тем, после того, как он подчинил себе Среднюю Азию, Иран, Ирак, Афганистан, Кавказ, часть Индии, Сирии и Турции и более миллиона евреев стали его подданными. Нельзя также забывать культурные и социальные аспекты. Жизнь Тамерлана вдохновила Кристофера Мерлоу на написание двух поэм, в которых евреи не упоминаются, но об иврите говорится. Ещё одну поэму написал Эдгар Аллан По. А Гендель сочинил оперу Тамерлан. Несколько романов было написано в разное время, включая современный узбекский роман Великий Тимур Еберезикова и Амир Тимур Б. Ахмедова, опубликованные соответственно в 94-м и 95 годах и посвященные возвеличиванию Тимура. Об этом отношении великого завоевателя к евреям в этих работах по понятным причинам речь не идет. Социальный подход четко ощутим во всех вышеперечисленных примерах. Официальное восхваление придворных историков, европейский э, европейский романтизм начала 19 века, марксистский подход к истории в бывшем СССР и другие противоречивые подходы сделали историографию Тимура одной из наиболее сложных глав в книге об исторических деятелях, имевших отношение к еврейскому народу. Будучи национально и религиозно толерантным человеком, Тимур построил государственность своей империи на основе синтеза монгольских традиций и исламского законотворчества. Он освободил Среднюю Азию от последних монгольских владык и вовлек в ее в орбиту персидской культуры. Тимур не притеснял евреев. Предоставленная сама себе в большой сильной империи еврейская община вышла вошла при Тимуре в период рассвета при языковом и культурном взаимовлиянии. В большой многонациональной стране. Громадная империя без внутренних границ дала долчок заглохшей было еврейской торговли Нет указания на то, что евреи платили тамиру особые подати. В конце своей жизни Тимур владел всеми землями от Дамаска на западе до китайской границы на востоке. От реки Волги на севере до города Дели на юге. Тимур создал империю с центром в Самарканде, которую он превратил в жемчужину Азии. Тимур основал династию Тимуридов, которая правила Средней Азии, Персии и определенных областях последующие 200 с лишним лет. При Тимуре еврейское население Средней Азии, а точнее его столицы Самарканда, возросло. Политика Тимура заключалась в следующем. Из всех покоренных земель и городов лучшие врачи, архитекторы и строители, золотых дел мастера, лучшие специалисты во всех ремеслах направлялись в Самарканд. Они внесли весомую лепту в создание великолепных произведений искусств архитектуры, зодчества, эпохи Тимура и Тимурида. Среди этих мастеров были и евреи. Часть еврейской общины Дамаска перекочевала в Среднюю Азию. После смерти Тимура его империя была поделена между его сыновьями и внуками. Тимуридами переселения со своими семьями евреи остались в Средней Азии. Сейчас каждый турист Прибывающий в Самарканд может наслаждаться отреставрированными памятниками архитектуры эпохи Тимуридов. Есть среди этих памятников один скромный мавзолей. Над гробьей длиной 20 метров скрывается саркофаг библейского пророка Даниила, так гласит предание. Согласно легенде, во время завоевания Персии тимур был показан мавзолей Даниила в Сузах. Даниил, как известно, и в почитается как пророк. Кроме того, считал, что этот пророк приносит удачу в боях. Легенда далее гласит, что Тимур приказал извлечь из гробницы саркофаг и перезахоронить его в Самарканде. По другой вариации, саркофаг был доставлен в Сузах, и в Самарканд была отправлена лишь часть праха пророка. Вокруг этого самаркандского мавзолея сложился особый культ, как у местных узбеков, так и у бухарских евреев. Узбекские женщины... Приходили на могилу, если возникали проблемы с деторождением. Бухарские евреи почитали могилу как захоронение пророка из Танаха. Культ Даниила среди бухарских евреев дал рождение целой религиозной поэме. Даниял Нааме написано в 17 веке на персидском еврейском языке. Кроме этого появились религиозные сочинения, в которых пересказывалась книга Даниила с добавлением вымышленных деталей и поворотов сюжетов азиатские евреи были более всего связаны с евреями Ирана, персии Однако после эпохи Тимуридов, два этих региона все более культурно и политически отделяются друг от друга. Персы-шииты, узбеки-суниты. На границе часто неспокойно. Оба государства нередко воюют друг с другом. религиозные противоречия закрыли еврейским жителям Средней Азии еще одно окно во внешний мир. В результате приток новых религиозных трудов еврейских мудрецов временно прервался. Забегая вперед, скажем, что евреи Бухарского Эмирата, однако, не отошли от основ веры отцов. Обрезание, суббота, торы, праздники, посты – все это сохранилось. Остальным обязательным было ношение кейпы, которая по форме напоминало узбекскую тибуке – кейку. Одежда также мало отличалась от одежды местных жителей. Община говорила на языке, который представлял собой смесь слов из фарси, ивритов, арамейского и узбейского языков, скрепленных грамматикой классического персидского языка. Одновременно с Тимуром египетские мамалюки тоже относились к евреям терпимо. Войны с крестоносцами закончились, и Палестина перешла под их контроль. В отличие от турков, им удалось договориться с Тимуром мирно, и он не воевал в Палестине и в Египте. Войска Тимура подошли к пределам Патристины, но единственный город, который они взяли, был порт Аку. Ставка одного из полководцев Тимура была на голландских высотах, недалеко от горы Хермон. Сам Тимур не пошел далее до Маска, куда и прибыли послы мамилюков для заключения мира. Из всех палестинских религий мамилюки поддерживали лишь иудейство. В связи с этим, к началу 14 века иудеи стали обильно стекаться в иерусалим всех концов востока и европы и из европы мы находим отрывочные средневековое свидетельство этому в разные периоды мамалюкского периода так в 1395 году путешественник у герден глюю священном путешествии в иерусалим леса от voyage ждет джерусалим упомянул евреи в этом городе живут обособленных жилых районов через сто лет в 1499 немецкий автор Арнольд фон Харфов в книге «Пелегрим» «Де Пелегриафт» заметил, среди многочисленных евреев Иерусалима я нашел несколько уроженцев Ломбардии, троих из Германии и двоих монахов, которые обратились в иудаизм. Если христиане Иерусалима были раздираемы внутренними противоречиями, то евреи выглядели более-менее монолитно, так что споры между караимами и раввинистами-талмудистами уже канули в прошлое. Еврейская община Иерусалима в этот период была немногочисленна. В 1391-м в Иерусалиме стали постепенно селиться семьи насильственно крещённых, испанских евреев, маранов, которые вернулись к иудаизму. Иммиграция евреев из других стран Европы была пресечена папой римским Мартином V, который в 1427-м году запретил итальянским республикам, контролировавшим морские пути в Средиземноморье,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 и селившегося из Палерма в Иерусалим в 1488 году и ставшего духовным лидером еврейской общины города. В Иерусалиме проживало тогда только 70 еврейских семей. Раб Белвадия Иаэра бен Аврам из городка Бертинору смог вдохнуть в еврейскую жизнь в Иерусалиме свежую струю. Он образовал в городе религиозную школу и ешиву, Написал лучший комментарий к Мишне и стал непререкаемым авторитетом в галактических вопросах для евреев Палестины и Египта. Положение изменилось в XVI веке, до власти отменили еврейскую годовую подать, а корабли итальянских республик, отправлявшихся в Святую Землю, снова стали привозить евреев. К тому же в Иерусалим начали прибывать евреи, изгнанные из Испании в 1492 году. Один из учеников Рабио Вадии Бартинора сообщает, уже в 1495 году еврейская община Иерусалима насчитывала около 200 семей. Мы обычно привыкли слышать, что испанских изгнанников приютил у себя турецкий султан. Но в 1492 году Иерусалим еще не принадлежал ему. Он захватил Палестину лишь в 1517 году. Турки долго копили свои силы, но на рубеже 14-15 веков Они превратились мощную составляющую мирового сообщества. Они бы захватили Константинополь еще в 1403 году, если бы Тимур наголову не разбил бы войска турецкого султана Баязета в битве при Анкаре. Завоеватель Византии, турецкий султан Магомед II, относился к евреям благосклонно, все время своего царствования. В эту эпоху из Испании уже шла значительная миграция евреев на восток, и значительная их часть оседали именно в турецких владениях тогда еще не охватывавших ни Египта, ни Сирии, ни Палестину. Византийские евреи приветствовали всякий успех турок, а между испанскими эмигрантами было много людей, полезных для Магомета, как по своему знанию европейских отношений, так и по своей специальности, а именно оружейники, издавна славившиеся в Толеду. Эти люди принесли большую помощь туркам в их последней борьбе с умирающей Византией. Эмиграция в атаманскую империю – Началась сначала слабо после погрома в Толедо 1391 года, усилилась после захвата турками важного порта Константинополя и пошла полным поток после изгнания из Испании в 1492 году.